Глава семьдесят четвёртая. У меня лицо в слезах. Я лежу, не шевелясь, просто дышу. Вдох, выдох, вдох, выдох. Смотрю на тёмные очертания предметов в комнате, пока они практически неразличимы. Окно дрожит от ветра, решётка на окне гремит, словно мешок с костями. Я перекатываюсь на бок и прижимаю колени к груди. «Гарри!» — шепчу я. Трансплантация была сегодня, и я до сих пор ничего не знаю. Я сажусь. Из сада доносится какое-то хлопанье. Подхожу к окну, раздвигаю шторы и смотрю на улицу. Не знаю, чего я жду. Может быть, лебедя с озера. Или гарри, свалившегося с неба, прилетевшего из моего сна. Но никого не вижу. Только сарай, дуб, веревку с бельем. На ней простыня колышется взад-вперед, Она и хлопает, как нечто живое. Я кладу локти на подоконник. Ночное небо, чистое, как вода. Шарю глазами по небу. В голове всё ещё крутится мой сон. Но там нет ни лебедей, ни гарри, только звёзды. Сейчас их можно разглядеть сквозь дымку городских огней. Вздохнув, я прижимаю нос к стеклу. Сон был такой реальный. Я как наяву почувствовала, что Гарри улетает, оставляет меня. Я решительно трясу головой. Это был просто сон. Он ничего не значит. Моё отражение в окне мутнеет. Стекло потеет от моего дыхания. Я протираю стекло и стою там, глядя на лунный свет, пробивающийся сквозь деревья, рисующий дорожки на траве. Потом снова перевожу взгляд в безмолвное бесконечное небо. Ещё очень рано для перелётов. Лебеди никуда не отправятся до весны, но потом, спустя несколько месяцев, снова вернутся. Они всегда возвращаются. А Гарри... Я забираюсь обратно в кровать и беру телефон с прикроватной тумбочки. Вижу несколько сообщений от Саски, но пока не хочу их читать. Делаю глубокий вдох и пишу. «Как ты?» Потом листаю контакты, пока не дохожу до имени Гарри. Сейчас четыре утра. Даже если он жив, то сейчас спит. Но я всё равно отправляю. Хотя даже не знаю, можно ли пользоваться телефоном в изоляторе. Я прислоняюсь к спинке кровати и обхватываю колени. Вокруг меня сгущается темнота. Она такая плотная, что можно задохнуться. Не знаю, долго ли я так сижу, прислушиваясь к тихому скрипу и шёпоту дома. Снова слышится стук в моё окно, и мокрое бельё хлопает на верёвке. Я еле-еле дышу, как будто боюсь что-то сломать своим дыханием. Чувствую непонятную дрожь в груди. Она распространяется по телу, пока я не начинаю дрожать вся целиком. Я не свожу глаз с телефона. И тут экран загорается. Мне пришло сообщение. Я со стуком опускаю голову на спинку кровати и шумно выдыхаю. Мне кажется, что от яркости экрана я даже на секунду слепну. Это номер Гарри. Я читаю, и у меня на глаза наворачиваются слёзы. У меня всё хорошо. Ты мне сейчас снилась. Целую.